Работа оказалась не совсем той, на что рассчитывал Чейт. Вместо доставки водки и сигарет на планеты сектора дальних колоний, ему была предложена роль разъездного торговца священным писанием. Но, как сам Чейт говорил о цупофнутию, в нынешнем его положении особенно привередничать не приходилось. Кроме того, и условия были отнюдь не самые плохие. Чейт получал в полное своё распоряжение новенький полугрузовой катер «Алексий-132» и безлимитную карточку для автозаправочных станций, как находящихся в федеральной собственности, так и в частной. Ему выплачивались суточные, на которые вполне можно было прожить, особенно не шикуя, но при этом и не трясясь над каждой федерал-маркой. При расчёте он получал 7% от стоимости каждого экземпляра проданной им книги. Но что привлекло чей-то больше всего, так это то, что отработав год на фирму Святой алексей и компания, он имел право выкупить катер за половину его остаточной стоимости. Да, Священное Писание распространялось священнослужителями единственной истинной церкви Господа только в виде книг. Перенесение слова Господа на электронные носители святые отцы считали непростительным грехом. Хотя, возможно, истинная причина заключалась в том, что последователи истинной галактической церкви Господа, предрекавшие Второе пришествие через компьютер, давно уже в полном объеме перенесли Священное Писание во всеобщую коммуникационную сеть, и в такой форме его текстами мог воспользоваться любой желающий. Но зато уж книг на борт Алексия-132 было загружено изрядное количество. Отец Спиридон, исполнявший миссии обязанности менеджера по торговле, выдал чей-то 13 образцов, начиная с самого дорогого, переплетенного в незнающую с носа кожу арктурианского питона и снабженного цветными голографическими иллюстрациями, и заканчивая самым простым, напечатанным на сером оберточном пластике – превращающимся в труху через пару лет. Кроме того, были карманные варианты священного писания, умещающиеся в нарукавном кармане легкого космического скафандра, настольные, которые с трудом можно было взять в руки, водоустойчивые книги, предназначенные для морских жителей, и книги, сделанные из огнеупорных материалов для разумных существ, выбравших средой своего обитания жерла вулканов, на тот случай, ежели таковы вдруг объявятся. Чейту не было никакого дела до расприй между церквами, которые, как он вполне обоснованно подозревал, существовали уже не один десяток лет. Он готов был торговать всем, что ему будет предложено, лишь бы только товар пользовался спросом. А как утверждал отец Спиридон, в дальних колониях цветы и писания шли на расхват, в особенности дешевые и карманные варианты. Чейту приходилось бывать на планетах сектора дальних колоний, а вот видеть там людей, разгуливающих с томиком Святого Писания под мышкой, честно признаться, не доводилось. Но он не стал высказывать своих сомнений от Суспиридону, решив, что тому лучше известна конъюнктура рынка культовых товаров на текущий момент. Священнослужители снабдили чей-то картой, к счастью, не нарисованной на пергаменте, а электронной да к тому же еще и совместимой с компьютерной лоцией. На ней были отмечены секторы, которые служители церкви считали наиболее перспективными с точки зрения сбыта товаров. Также были отмечены и планеты, на которые вообще не имело смысла заглядывать. В примечании было сказано, что аборигенное население сих планет, состоящее сплошь из нецивилизованных язычников и идолопоклонников, напрочь отказываются покупать у распространителей Священного Писания предлагаемый ими товар. Более того, на некоторых из особо отмеченных планет миссионеры, пытавшиеся нести дикарям Слово Божие, столкнулись не только с непониманием, но даже с агрессивным неприятием местным населением проповедуемых ими идей. Дабы не искушать Господа, святые отцы решили до поры оставить данные планеты вне сферы своего внимания. Благо, если верить общепринятой теории космогонии, поле для их богоугодной деятельности и без того оставалось необъятным. Немудрствуя лукаво, Чейт направил своего Алексия-132 в сторону сектора, расположенного вблизи границы Кастакиса, колонизация которого началась совсем недавно исходя из чего можно было предположить, что последователи святого Алексия еще не успели доставить туда достаточное количество столь необходимой начинающим колонистам религиозной литературы. Первый на маршруте, проложенным Чейтом, лежала планета земного типа Раш-5. Воспользовавшись антигравитационной тягой, Чейт посадил свой корабль вблизи небольшого шахтерского поселка, выстроенного между междухотрогов высокого и необычайно красивого горного хребта, похожего на те горы, что изображали на своих утонченно изысканных гравюрах японские художники до космической эры. Залюбовавшись красотой окружающего его пейзажа, Чейт не сразу заметил с десяток открытых джипов, в облаках пыли, несущихся к нему со стороны поселка. Скорость и упорство, с какими каждая из машин стремилась вырваться вперед, были настолько велики, что впору было подумать, не приземлился ли Алексий-132 по случайности на трассе межконтинентального ралли с фантастической суммой призового фонда. О том, что корабль принадлежал единственной истинной церкви Господа, говорили эмблемы со знаками креста, высветившиеся на его бортах, едва только посадочные опоры Алексия коснулись земли. Не заметить их было просто-таки невозможно а следовательно колонисты собирались штурмовать освещенный церквью корабль в надежде заполучить хоть малую частицу того, что он привез с собой. Воодушевленный такими мыслями, Чейд поспешил открыть шлюзовый люк и опустить на землю трап. Пока джипы выстраивались неровным полукольцом вокруг корабля, он еще успел выставить на верхней ступени трапа переносной прилавок и разложить на нем образцы предлагаемой продукции. «Приветствую вас, братья мои!» – радостно заорал чейт потрясая вознесенными к небесам руками. Радость его была совершенно искренней, поскольку он надеялся, что уже здесь ему удастся сбыть большую часть своего товара. «Кончай языком, трепай, цветоша!» – ответил ему кто-то из приехавших. «Давай товар!» За пару секунд к прилавку чейта выстроилась организованная очередь которая спускалась вниз по трапу, огибала правую заднюю посадочную опору корабля и скрывалась где-то за хвостовыми стабилизаторами. Вначале Чейта несколько удивило то, что очередь состояла из одних только мужчин, но он довольно-таки быстро нашел объяснение сему факту в том, что за священным писанием отправились главы семейств, оставив своих благоверных жен присматривать за хозяйством и детьми. «Не волнуйтесь, братья мои», – заверил собравшийся Чейт, «У меня на всех хватит!» «Хорош трепаться!» Довольно-таки резко и невежливо прервал его здоровенный детина лет тридцати пяти с выступающей нижней челюстью, стоявший первый у прилавка. «Давай товар!» «Без проблем!» Сохраняя улыбку на лице, затараторил чейт подобно заправскому торгашу. «Что вы хотите приобрести? Я лично посоветовал бы вам настольное подарочное издание, которое послужит не только вам, но еще и вашим внукам. На первый взгляд цена может показаться несколько завышенной, но, уверяю вас, это весьма выгодное вложение капитала». «Ты че мне мозги полощешь?» – заорал на чей-то детина. «Давай сюда водку и сигареты». «Пардон?» – с недоумевающим видом чей-то сдвинул брови и чуть наклонил голову к плечу. «Я не ослышался?» «Вы сказали, водку и сигареты?» «Да ты чё, издеваешься, поп?» — взревел Дитина, словно бык на арене, смертельно раненый Тореадором. «Нет-нет», — решительно отметая подобное нелепое предположение, взмахнул перед собой руками Чейд. «Я просто не торгую ни сигаретами, ни водкой. Весь имеющийся у меня товар находится перед вами». Чейт провел рукой над прилавком. Детина тупо проследил взглядом за движением его руки. «Купите священное писание», – ласково и вкратчиво предложил ему Чейт. «Уверяю вас, не пожалеете. Увлекательнейшее чтение на ночь. Можете взять дешевое издание в мягком переплете, всего за две федерал-марки. Но подумаешь, выпейте на одну бутылку пива меньше». «На одну?» злобно глянул на чей-то колонист. «Да мы здесь по девять месяцев в году пива не видим. Я за банку самого паршивого пива в галактике готов сейчас душу продать!» «О, простите!» отнюдь неспоказным сочувствием покачал головой чейт «Примите мои самые искренние соболезнования!» «Да за каким лядом мне твои соболезнования!» Детина, стоявший в очереди первым, навалился грудью на прилавок. Народ у него за спиной одобрительно загудел. «Потом можешь проповедь прочитать, если будет желание». «Точно! Давай сигареты, святоша! Пиво давай!» «Сколько нам еще здесь на жаре ждать?» – выкрикнул кто-то из самого конца очереди. Под напором колонистов, жаждущих пива, водки и табака, но никак не святого слова Божьего – Чейд невольно попятился назад. Впрочем, он довольно-таки быстро сообразил, что происходит, и сумел взять ситуацию под контроль. «Все в порядке, ребята!» Чейд успокаивающим успокаивающем жести вскинул обе руки с раскрытыми ладонями. «Вы получите все, что хотите!» «Недавно в торговое законодательство были внесены некоторые изменения, и нам теперь приходится быть осторожнее». Я просто хотел убедиться, что здесь нет таможенного инспектора. «Да я и есть таможенный инспектор», – ткнул себя большим пальцем в грудь детина с упирающей челюстью. «И мне наплевать на все новые правила. Мне известно, что попы обладают правом беспошлинной торговли в нашем секторе. Никаких новых распоряжений на сей счет я не получал, так что не тушуйся, святоша, а выставляй товар». «Сей момент». Заверил снедаемых жаждой поселенцев Чейд, и все еще, держа руки поднятыми, сделал еще один шаг назад. Сей момент! Он быстро убрал с трапа прилавок с образцами священного писания. Прошу никого не заходить на корабль, иначе у меня могут возникнуть неприятности. — Давай, Святоша, не волнуйся, я за порядком присмотрю, — заверил его детина, оказавшийся таможенным инспектором. Я быстро махнул ему Чейд и выбежал из шлюза. Добежав до командного отсека, Чейд плюхнулся в кресло и, секунду подумав, отдал команду к экстренному старту. Бамс! Едва не зацепив нос обалдевшего от такой неожиданности таможенного инспектора, вниз упала стальная пластина, отрезавшая тех, кто находился на трапе от внутреннего пространства корабля. Детина открыл было рот, собираясь что-то возмущенно крикнуть, но в этот момент ступеньки трапа сложились, превратившись в ровную наклонную плоскость, и все, кто находился на нем, покатились вниз, сбивая с ног тех, кто стоял на земле и еще толком не понял, что, собственно, произошло. Собравшийся трап скользнул предназначенный для него проем, посадочные опоры оторвались от земли, и на самой малой антигравитационной тяге корабль начал медленно подниматься вверх. Переключив экран на обзор того, что находилось под днищем корабля, Чейд еще какое-то время наблюдал, как мечутся по полю, покрытому желтой сожженной солнцем травой, человеческие фигурки. Головы их были запрокинуты вверх, а открытые рты посылали беззвучные проклятия улетающему кораблю. Кое-кто даже кидал вслед ему камни и комья сухой земли, с торчащими во все стороны длинными стеблями травы. Глядя на это представление, Чейд Чед искренне порадовался, что ни у одного из колонистов не оказалось при себе оружие, иначе обманутый в своих лучших надеждах отчаявшийся бедолага непременно пустил бы его в дело. А если знать уязвимые места космического катера, впрочем, лучше не думать о плохом. Поднявшись на полтора километра над поверхностью оказавшейся столь негостеприимной планеты, чет переключился на маршевые двигатели. Пробив плотные слои атмосферы, Алексий-132 вышел в открытый космос. Только здесь чейт наконец-то почувствовал себя в полной безопасности от сбешенных коварством разъездного торговца-колонистов. Положив корабль в дрейф, он еще раз внимательно изучил карту, врученную ему святыми отцами. Впрочем, все и без того было ясно. Секторы, отмеченные служителями церкви как наиболее перспективные в плане торговли, являлись активными потребителями иного товара, не имеющего никакого отношения к тому, чем был под завязку загружен Алексей 132. Практически отрезанные от всего остального мира и лишенные возможности культурно проводить свой досуг, колонисты, конечно же, в изрядных количествах потребляли как спиртное, так и курево. Но вот слово Божие, изложенное в священном писании, популярностью среди них явно не пользовалось.